Может, мы сможем кое-в чем вас убедить, а может, вы заставите переменить нас в наше мнение. Сообщим вам свои адреса и телефоны. Не откажите в любезности дать нам знать о времени и месте встречи. С уважением Леонид Зорин, Эльдар Риза. А чтобы в газете осознали, что мы не бросили своего предприятия. Копию письма, отосланного Даниляну, мы любезно припроводили редактору газеты на всякий случай, чтобы был в курсе, чтобы спал лучше, чтобы не забыл. Чтобы еще раз вылил ушат своего раздражения на незадачливого Шлыновского, который подделку-то не смог сделать, как следует. Как мы и думали, товарищ Данилян не явился за письмо. Ведь при получении корреспонденции, адресованной до востребования, необходимо предъявить документ. А сфабриковать его, оказалось, не по плечу ухитровному рецензенту. Поскольку на нашем письме был предусмотрительно обозначен обратный адрес одного из нас, наша невостребованная конверт завернулась домой. А Уже наступила осень. И фильм наконец-то выполз на экраны. Копи картины, а исследователи кинотеатров было мало. Появились рецензии в разных газетах. В основном рецензии поносили ленту. Вот название некоторых статей. Московский конземолис. Очень странный фильм. В литературной газете Зайцем он к нам приходил. Советский экран» Сначала не сориентировался, и в статье драматурга Минца Берегите комиков похвалил картину. А через несколько номеров исправился и шабанул, как следует дуплетом. Одна статья называлась «Оберегайте комиков от плохих сценариев, а вторая ниоткуда и никуда. Лишь некоторые провинциальные печатные органы И у своей удаленности, не разобрались в обстановке и поначалу опубликовали несколько хвалебных рецензий. Но потом, глядя на столичные майки нашей прессы, поняли, куда дует ветер, и либо замолчали, либо загавкали в унисон. Если называть вещи своими именами, шла организованная травля картины. Эти разносы нас насзоренным, естественно, горчали. но не вызывали никаких мстительных поползновений. Наша картина не обязана была всем нравиться, и у нас не возникало никаких претензий к авторам критических статей. Мы понимали, что, вероятно, не все в картине получилось, не все удалось, как хотелось. Нам еще предстояло осмыслить, где ошибки, а где удачи, понять, в чём просчёты, ещё предстояло сделать выводы. Единственное, что мы не понимали, почему поиск новой формы, попытка отойти от общепринятых канонов, вызвали такую ярость прессы. Её усердие было явно неадекватно. Создалось впечатление, что все эту стаю спустили со своры и велели кусать побольнее. А борьба с газетой Советской культуры тем временем вступила в решающую фазу. Мы сочли, что хватит играть в прятки. Надо выложить карты на стол. И мы написали возмущенное письмо, где все называли своими именами. Писали о недопустимости фальшивок в прессе, о нравах, которые должны быть чужды честной печати, о недостойном вранье, которое содержалось в ответах редактора на наше имя. В конце письма мы требовали крови, то есть наказание виновных, а именно кинокритика Шалановск. Мы советовали тем, кто будет проверять, заглянуть в бухгалтерскую ведомость. Мы пригрозили, что если наши письма оставят без внимания, то мы подадим в суд на газету. На этот раз мы подписались без всяких слов об уважении. Этот меморандум мы направили в три адреса. в отдел культуры ЦК КПСС, союз кинематографистов СССР и, естественно, редактору газеты. Это уже была традиция не скрывать от большого наших поступков. Из газеты мы, разумеется, не ждали никакого ответа. Не откликнулись на наше письмо из отдела культуры ЦК.